Глава сорок Алиса. У меня глава идет кругом. Третий час съемок. Я с ног валюсь. Меня переодевали шесть раз. Каждые пять минут поправляют мейк, что-то дорисовывают, добавляют тон. Мама, окончательно устав наблюдать за тем, как из меня за один день пытаются сделать профессиональную модель, утыкается в телефон. Она вчера нашла какие-то любовные романы. Теперь неотрывно читает. Еще несколько кадров. Вылыжись!» На хорошем русском кричит мне фотограф. Он вообще тут царь и бог. Все даже дышать в его сторону боятся. И ведь непонятно, с чего вдруг такая реакция. Сам он довольно щуплый. Пабло больше него раза в полтора точно, но тоже предпочитает не спорить. «Вытяни шею. У нее локон растрепался, мать вашу». Вообще, Рикардо приехала из Барселоны, но несколько лет он жил и работал в России. Там и успел выучить все, что надо, и... что иностранцы учат в первую очередь. Мне в очередной раз забрызгивают лаком волосы. Похоже, после мытья головы я останусь лысой. Молчу. Я стоически выдерживаю съемку. Тяну шею так сильно, что мышцы болят с непривычки. Наверное, к концу съемочного дня я превращусь в лебедя. Рикардо продолжает фотографировать. «Не считаю. Только после каждого щелчка меняю позу. У меня заканчиваются идеи. Кажется, я начинаю повторяться. Супер. Белла, ты звездочка Алиса». Он отставляет камеру в сторону, а я наконец-то сутулюсь. «Бог ты мой. Сказали бы мне, что я буду мечтать об этом. Ни за что бы не поверила. Оставь свой номер. Я пришлю тебе снимки». «Окей». Киваю и, покинув декорации, подхожу к фотографу. Он еще раз осматривает меня. Я выше него, когда на каблуках. Мы обмениваемся контактами. Рикардо опять засыпает меня комплиментами и говорит, что если руководство откажется от контракта со мной, то они потеряют многое. Пабло на это только устало вздыхает. Он был здесь почти все время. Пару раз о чем то болтал с мамой. Он младше нее всего лишь на четыре года так что они быстро и легко нашли общий язык на пару минут элис подзывает меня пабло как оказалось с английским у него проблем нет он просто отмалчивался и наблюдал за нами пока что ты всем понравилась. все идет хорошо вечером проведем съемку прямо в городе будь готова завтра ты встретишься с руководителями и пообщаешься с маркетологами они расскажут все что тебе нужно знать можешь задавать им любые вопросы послезавтра Уга свяжется с тобой не раньше обеда. У тебя высокие шансы к нам попасть. Но многое будет зависеть от завтрашнего дня. Вот это обнадежил, блин. Я же теперь не усну нормально ночью. Я буду очень стараться. Киваю болванчиком. Что еще ответить-то? Это чистая правда. Тогда пока все. Можешь переодеваться. До вечера. Я бегу в гримерку, оказавшись в спасительном одиночестве. Первым делом выбираюсь из туфель на каблуках. Это рай. Стопы пекут от боли, а еще толком не зажившее растяжение и вовсе дает о себе знать. Нога ноет, она немного припухла, но надеюсь, сойдет быстро. Главное сейчас добраться до номера и отлежаться, чтобы вечером быть готовой ко всему. Мне вроде предлагают быть спортивной моделью, зачем вообще нужны каблуки? Задрав ногу до раковины, подставляю больную стопу под кран и включаю холодную воду. Она почти ледяная. В любой другой день я бы орала, но сейчас испытываю нереальное блаженство. На телефон падают сообщения. Это Рикардо шлет фото. Выбираю первые приглянувшиеся и пересылаю Деме. Мыслями постоянно к нему тянусь. Проводить дни не зная, что мы не увидимся и вечером, нереально сложно. Я думала, будет проще. Всего ничего, встречаемся. Это, к слову, тоже давит. Я не знаю, что будет с нами, если я останусь тут. Между нами будут целые страны. Это гораздо труднее, чем жить на разных улицах или в противоположных районах города. Конечно, я хочу получить работу. Такой шанс дважды в жизни не выпадает. Но я чувствую, что мое сердце будет далеко от меня. Переодеваюсь и выхожу к маме. Она уже на ногах, ждет меня. Попрощавшись со всеми, мы покидаем студию. Мама рассказывает, что меня хвалили и после того, как я ушла. А это хороший знак. Я гипнотизирую телефон. Демьян не отвечает. О вечерней съемке думать надо, а я опять не о том. Да что же такое? Мама тащит меня по магазинам, чтобы отвлечь. Она отвлекает не только меня, но и себя. Оказалось, у них с папой не все гладко. Поэтому, когда встал вопрос о моем отъезде, Я предложила ей сменить обстановку и полететь вместе. Она восприняла эту идею с радостью, решившись, наконец, вырваться из тени отца. Теперь у нас типично девичьи вечера и дни, в которых мы много разговариваем, много шутим и делимся самым сокровенным. Я никогда прежде не ощущала такой близости с мамой. От этого крылья за спиной вырастают, и все кажется возможным. Папа нам не звонит, только пишет мне сообщение. Я давно привыкла к такому формату общения, а вот маме очень грустно. В отеле мы возвращаемся только, чтобы оставить покупки и сменить одежду. Я даже телефон забываю на зарядку поставить. Батарея уже красная, до конца вечера не доживет. Пишу Дёме, что могу пропадать. Сообщение все так же не прочитано, но думать об этом некогда. Меня так захватывают события, что приходится сосредотачиваться только на них. Съемка проходит быстро. Также стремительно наступает следующее утро, потому что накануне от усталости я валюсь с ног, а на следующий день вместо интервью меня ждет контракт.